Глава 19 Еще мгновение, и у меня в голове наконец-то сложилась картинка. Трупики муравьев, сахарный сироп. Эта сволочь приманивает и уничтожает моих бойцов. Осталось выяснить, зачем он это делает. Змейка продолжала внимательно следить за стариком. Он сделал свое дело, опустошил бак с сиропом, заливаем небольшую лужайку, а затем ушел к большой теплице, и я увидел это. Большие растения на толстых стеблях зашевелились, а затем повернулись в сторону этого старичка. Огромные россянки защелкали челюстями, приветствуя своего хозяина. «А вы ж мои лапочки, проголодались?» Он подошел к ведру, затем набрался в ком дохлых муравьев. «Так вот, что происходит». Он подкармливает своих прожорливых растений моими муравьями. Да, это были мои муравьи. Как человек на протяжении еще какого-то времени чувствует потерянную конечность, так и я ощущал связующие нити. Они уже отмерли, исчезли, а след остался. Он специально приманивает насекомых, чтобы кормить свои творения. И Змейка почувствовала не только сахарный сироп, но и парализующий яд, который приводит впоследствии к смерти. В общем, надо обезопасить муравьев, срочно, а затем преподать урок этому старику, пусть знает, с кем имеет дело. Я протянул нить связи к каждому муравью и приказал не выходить за пределы охраняемого периметра. С этим разобрались, но потом вынес Регину. — Ну что, красотка, накажем злого дядю? — обратился я к черепашке, и она радостно запищала, кивая. — Тогда вперед, увеличь вон того мураша. Я показал на ближайшее насекомое, которое ползло непринужденно мимо, таща на себе какую-то тростинку. Вжух, красная энергия выплеснулась из засиявшего панциря Регины, впитываясь в муравья. А затем он мгновенно вырос, мне по пояс, а если встанет на задние лапы, будет точно ростом с батю. «Тебе пора проведать одного старикашку, отомстить за своих братьев!» Обратился я к здоровенному муравью, и он повернул ко мне свою хитиновую голову, зашевелив усищами. В поблескивающих больших черных глазах я увидел свое отражение. Затем он рванул к ментальной точке, которую я поставил для него, прямо перед теплицей. «Ну что, наведаемся в гости к твоим зубастикам, старый неадекват!» Увеличенный муравей пробежал возле забора, а когда поместье кончилось, переполз через высокую стену и оказался на участке соседа. Но участок старика был за ним, муравья хорошо скрывал кустарник, растущий у забора, так что он беспрепятственно миновал территорию и уже через пару минут был возле сиропной полянки. Змейка идеально передавала картинку. Вот я увидел старика, который вышел и на секунду остолбенел, таращиваясь на бегущей к теплице огромное насекомое. «Ах ты, скотина! Это мои растения! Они мои!» – истошно закричал он и вытащил из кармана пузырек, высыпав какую-то пыльцу на стену, которую закрывал плющ. Стебли зашевелились, налились мощью и кинулись на моего здоровяка, который почти добрался до теплицы «Ты не получишь их, жалкое отродье!» — заскрежетал старик «Не получишь!» Видно было, как вена вздулась на его лбу Он сконцентрировался и отдавал команды лианистому растению, которое уже опутало муравья и прижало к земле Через связующую нить мне передалась боль насекомого, но он сражался, перекусывал с жевалами один стебель за другим. Но на смену одному перекусанному стеблю приходили пять других. Плющ начал выделять яд, который задымился на хитиновом панцире муравья. Он может погибнуть. Я принял быстрое решение. Увидел у сиропной лужи еще двух муравьев, приказал Регине поделиться с ними манной. Она точно должна дотянуться». Две крайние нити достигли насекомых, они мгновенно выросли и бросились на подмогу своему собрату. «Ах вы, жалкие отродья!» – верещал старик, наблюдая, как они разрывают плющ, освобождая пленника. «Ища диада!» Он, видно, подумал, что мои питомцы бросятся на него, забежал в дом и смотрел испуганно из окна, а затем завизжал, как свинья, наблюдая за разгромом теплицы с росянками. О да, мои здоровяки постарались на славу, раскромсали растения и растащили во все стороны детали теплицы. А теперь возвращайтесь, красавцы, вы восстановили справедливость. Через несколько минут муравьи появились возле меня, уменьшаясь до обычного размера. Но вот я увидел, как шевельнулась трава за стеной. Змейка подсветила какой-то корень, который затем нырнул в землю. Гадский старик выследил меня. Да и плевать, пусть хоть на мыло и зайдется. Мне-то что, не я начал эту войну, будет ему уроком. Я зашел в дом, и в прихожей моргнул свет. «Ваня!» «Сделай что-нибудь!» – закричала маман из своей спальни. «У меня тоже свет пропал!» «Да сейчас!» – пробручал батя, выходя в прихожую быстро накидывая шлёпанцы. «Просто поменяю кристаллы в щитке и всё! Чего кричать-то?» Когда я прошёл в столовую, свет загорелся. «Ну вот правильно, батя говорил, делов-то!» «Ну что, Серёжа, кушать хочешь?» – улыбнулась Аннушка колдующая плиты. «Угу, бутеры с помидором и сыром. Парочку!» – ответил я. «Сейчас сделаем», — хмыкнула служанка, подойдя к холодильнику. Не успела она открыть этот белый шкаф, как он заурчал и затих. «Ну, блин», — охнула Аннушка, открывая дверь. Внутри не было света. «Вздох, что ли?» «Что там?» — подошел батя. «Да не работает». Пожала плечами Аннушка. Чуть позже мы выяснили, что кристаллы, подпитывающие освещение целы, оказалась обесточена силовая магическая линия, которая обычно подсоединялась все силовое оборудование. Что-то опять с магическими потоками. «И долго это будет?» – вздохнула маман. Батя хмуро посмотрел в телефон. «Говорят, что не меньше двух суток», – пробурчал он. «Я же тебе говорила, надо полностью переходить на индивидуальную энергию», – проворучал маман. «Наташ, вот не надо этих твоих, я же говорила, а бы да раздраженно ответил батя. «Я бы тогда вообще замучился бегать и менять кристаллы, только бы и делал, что этим занимался». «Ладно», — ответила маман. «У нас в холодильнике полно еды, которая может за это время испортиться». «Придется все готовить», — вздохнула Аннушка. «Даже замороженное мясо растает к обеду, а потом начнет пропадать». «Справишься с готовкой», — посмотрела на нее маман. «А то», — Аннушка улыбнулась, и принялась энергично доставать продукты. У нас будет пир сегодня. В общем, спустя три часа, пока я тренировался с питомцами, а родители смотрели какой-то сериал, служонка накрыла стол всевозможными блюдами. Вот же скоростная. Тут и жареная курочка, и тушеная говядина, и запеченная форель, и несколько сметанных салатов, и еще многое другое. В ход пошло все скоропортящиеся. Когда мы наелись, я понял, что поспешил с выводами. Даже пятой части не осилили. Даже с учетом того, что отдали несколько блюд Захарычу с Ираклием. И появившаяся в поместье пышка подключилась к трапезе. Но стол по-прежнему был завален продуктами. «Ничего, на ужине все доедим», — пообещал батя. «Я уж точно проголодаюсь». Но наступил ужин, и мы подъели десятую часть оставшихся блюд. «Нереально!» – вздохнула маман, держась за живот. «Я больше не могу!» «А у меня возникла идея!» «Ну что, питомцы тоже кушать хотят?» «Хоть сала до сих пор продолжало оставаться для Кузи лакомством, он не брезговал и мясом, да и змейка тоже в последнее время любила иногда поесть. Я ее периодически подкармливал». В общем, накинулись мои питомцы на оставшуюся еду, сметая все со стола. Регина ела исключительно эклеры и еще не расползшиеся желе. Пир удался на славу. Все насытились и вышли во двор, как говорится, растрясти жирок. Лондон. Штаб-квартира британских спецслужб. В это же время. В большом помещении прямо по центру стоял длинный овальный стол, за которым обычно велись бурные обсуждения операций, разрабатывались версии тех или иных событий, формировались дальнейшие шаги, которые приведут к расшатыванию ситуации внутри Российской империи, Китая и в других менее значимых странах. Сейчас зал был почти пустым, за столом сидел Уильям, А напротив него начальник британских спецслужб. Говорили они принципиально на чистейшем английском, без употребления всяких американских словечек, которые буквально въели севых культуру. Он смотрел на напряженное лицо шефа, который утверждал, что украсть Звуколова можно при поддержке влиятельного человека в Российской империи. «Сэр, я пытался надавить на Демидова, но он отказался нам помочь», сухо ответил Уильям. А что говорят остальные враги Смирновых? Хмуро посмотрел на него начальник спецслужбы. Все притихли и боятся эту семейку. Уильям отвел взгляд, посмотрев в окно. Смирновы с каждым годом становятся сильнее. «Да, я знаю об этом», – кивнул шеф и поторабанил пальцами по лакированной поверхности стола. Затем начальник спецслужбы строго взглянул на него. «Ты сам должен придумать план, и я тебе подсказывать не обязан, но все следует согласовывать со мной». Каждую мелочь достаточно недавнего провала, когда ты чудом выжил. О да, Уильям помнил посекундно это жуткое путешествие в воронке, когда его крутило словно куклу, а потом как его лечили те, кто оказался по ту сторону вихревого портала. Это щелканье вывернутых суставов до сих пор звучит в его голове. К тому же он был слаб после укуса монстра. Шансов заразиться было больше, чем остаться человеком, но он остался собой. Как ему признался один из лекарей, счет шел на секунды, еще бы немного, и заражение не миновать. А потом он бы сам превратился в монстра, которого бы торжественно сожгли в крематории. Но память от укуса осталась, изуродовав его лицо. Глубокий шрам лекари убрать не смогли. «Сэр, это был не провал», — ответил Уильям, дергая щекой. «Мы все спланировали грамотно. Что-то произошло с этой астральной змеей. Я вам уже рассказывал». Начальник спецслужбы наклонился через стол и тихо произнес, пристально глядя ему в глаза. «Поэтому ты понимаешь, почему и эту змею надо похитить». Затем шеф откинулся на спинку стула, холодно посмотрел на Уильяма. «Но ты пока подумай». «Хорошо, продумай план», — произнес он, еле шевеля губами. «У нас сейчас другое очень важное дело. Покушение на императора. Поместье Смирновых. В это время. Магнитная буря усиливается, и пока никто не знает, что ждет нас в ближайшее время», — тревожным голосом вещал серьезный мужик с квадратным лицом. Эксперты лишь пожимают плечами, архимаги наблюдают потоки и не обещают ничего хорошего. А простые люди вроде нас с вами смотрят за небом, на котором появляются полосы, пятна. «Да, насчет полос и пятен», — ответил ему придурковатого вида мужичок с растрепанной прической. «Немногие понимают, что это знаки, да-да». «Подождите», — перебил его еще один сухонький старичок в черном костюме. «То есть вы хотите сказать, что кто-то свыше...» «Я вас не перебивал, и вы дайте сказать!» — закричал Растрёпанный. «Кто-то свыше нам присылает послание?» «Это бред! Вы бред несёте!» — продолжал старичок. «Дайте сказать!» — закричал Растрёпанный. «Это природа! Сама природа! И вот я на грани открытия!» «Какие же клоуны!» — вздохнул батя, переключая на другой канал. Там шла передача об африканских животных. «Ну, что-то переключил!» — возмутилась мамана «Тебе интересно смотреть, как люди ругаются?» – удивился батя. «Но там же они просто спорят и выдвигают какие-то дебильные версии». «Ваня, ты ведь тоже видел эти знаки на небе?» – ответила маман. «Ну что ты говоришь?» – схватился за голову батя. «Какие знаки? Это происходит из-за сближения магических потоков. Ну ты же училась в академии». «А пятна эти?» «Пятна тогда что?» – а спросила маман. «Сильнейшая магическая буря, Наташ!» – раздраженно ответил батя. «Ну, Серега, объясни ты своей маме». «Главное, не подеритесь!» — улыбнулся я, спрыгивая с дивана. «Пойду-ка я отсюда. Лучше прогуляюсь по двору. Есть над чем подумать. А то так окончательно крыша поедет от этих версий, споров, нелепых доводов». Я оказался на улице, и Кузя подскочил ко мне. «Ты хочешь со мной? Ну, пошли, побродим!» — погладил я звуколова, и он сорвался с места в сторону дороги. «И куда же ты почесал, негодник? А если машина какая будет ехать?» Только я об этом подумал, как из-за поворота показался автомобиль Игоря. Он в последний момент среагировал, вильнув в сторону, но Кузя побежал на автомобиль. «Куда?» — крикнул Игорь, резко затормозив. Монстрик умудрился в один прыжок заскочить на машину, пробежать по ней и почесал дальше. Игорь медленно подъехал ко мне. Я же не увидел даже малейшей вмятины на автомобиле. Каркас, усиленной магической защитой, выдержал массу Звуколова. А он был очень тяжелым. Это факт. И что это было? Покосился он на Кузю, который неподалеку на газоне погнался за какой-то бабочкой. Меня дожидался, что ли? Да просто. Играется он так, улыбнулся я. Я поговорю с ним, не переживай. «Просто я знаю, какими бывают взрослые звуколовы», — хмыкнул Игорь. «Если такие игры у него войдут в привычку, понимаешь, что со мной будет?» «Да ладно со мной», — хохотнул он. «Машину жалко». «Они разумные, Игорь», — улыбнулся я. «Кузя все понимает, но я поговорю с ним, все нормально». «Понял тебя», — кивнул телохранитель и закрыл окно, медленно отъезжая в сторону гаража. Я прошел дальше, подозвал звуколова. «И что это было?» — хмуро посмотрел я в его бирюзовые глаза. «Босс, это всего лишь игры», — басом ответил он. «Больше так не делай», — пригрозил я ему пальцем, и магическая связующая нить вспыхнула. Он извиняется. Прогулочным шагом я направился дальше. Змейка обследовала территорию возле его поместья и обнаружила трупы животных. Значит, не только насекомыми он кормит свои растения, еще и животные страдают. Что же касается его поведения, он точно сбрендил, и непонятно, что этот сумасшедший может выкинуть в следующий момент. В прошлом мире я встречался с безумным магом, такой же взгляд и мимика, он был силен и опасен, а самое главное, непредсказуем, начал уничтожать опытных магов, причем нападая на них из-под тяжка. Причины особой не было, просто чтобы поднять себе настроение. Пришлось усмирять его с помощью моих питомцев. Я прошел еще метров десять и услышал громкий старческий крик со стороны ворот. Вот же мать его, все-таки пришел этот старикан. Видно, наехать решил. Теперь он был одет в домашний халат, а на ногах большие тапочки. Клиент созрел, самое время накидывать на него смирительную рубашку. «Эй, мальчишка, позови родителей!» — крикнул он мне. Мы с Кузьмой как раз подошли к нему. Звуколов оскалился и пробормотал зловещим голосом. «Если я тебя не съел, это значит, что я тебя съем в другое время!» Старик испуганно выпучился на Кузю, немного отошел от ворот. «Где твои родители?» — говорю нахмурился он. «И почему у вас монстры в поместье?» «Чтобы охранять от таких, как вы!» — ухмыльнулся я. «Немедленно позови своих родителей, пацан!» Ударил по воротам старик, округляя глаза. «Иначе я буду жаловаться самому императору!» «Уверен, что вы заявитесь к нему в таком же виде», спокойно ответил я. «Но сумасшедших во дворец не пускают». «Ты дерзить не вздумал, мелкий выродок!» он ну, позови взрослых!» Мгновенно закипел старикан. «Выбирайте выражение. Мой сын не выродок». Я услышал строгий голос бати за спиной. «Что здесь происходит? Что вам нужно, граф?» Затем он положил руку на мое плечо. «Серега, все нормально?» «Ненормально!» – закричал старик. «Все ненормально! Он натравил своих муравьев на моих крошек!» «Уважаемый, какие муравьи?» – удивился батя. «В чем проблемы?» «Муравьи! Вот такенные!» – продолжал кричать старик, брызжа слюной. «Я над своими лопульками работал пять лет! 5 «Что такое? Кто это?» – послышался голос мамман «Дорогая, вызывай полицию», — ответил батя, затем присмотрелся к старику. «И скорую, наверное. Граф явно не в себе». «Вы покушались на мое имущество!» — прорычал старикан, пыхтя как паровоз. «Вам это с рук не сойдет! Я запомнил каждое ваше слово!» «Возвращайтесь в свое поместье!» — процедил батя. «И выпейте успокоительного!» Старик пнул ворота, а затем развернулся и зашагал по дороге. Через пять метров он нырнул в заросли, исчезая из виду. Батя тут же прорыснул со смеху. «Это что за чудо?» – вскрикнул он. «Я-то его знаю вроде. Это же граф Бирюков, сосед наш через поместье». «Бешеный какой-то», – выдохнул маман «Мы направились к дому». «Я думал, что профессор ботаники окажется более спокойным», – хмыкнул батя. «Он иногда преподает даже в какой-то академии. Затем папа Ваня посмотрел на меня. Серега, это правда, что он говорил?» «Угу», – кивнул я. «А что он говорил? Тревожно посмотрела на меня маман. Я вообще ничего не поняла». «Все, что я понял, Серегины муравьи повредили каких-то его крошек», – улыбнулся батя. «Он травит моих муравьев», – объяснил я, – «и других животных. Я видел их останки в лесу». «Ого!» – воскликнула маман резко бледнее. «А когда я хотел помешать ему, он вызвал растения», – добавил я. «Фикус вырастил?» – растерянно спросил я. «Ничего не пойму». «Если бы так», – печально улыбнулся я в ответ, когда мы сели за стол в большой беседке. «Старик этот выводит хищные растения. Я видел. Точнее, змейка все видела». «Ох, и что будет?» – маман приложила руки к груди. «Он натравит их на нашу семью?» «Наташ, ну ты опять за свое», – пробормотал батя. «Пусть только попробует, да, Серега?» Я хотел кивнуть, но на стол приземлился какой-то клочок бумаги. Батя обвел нас вопросительным взглядом, прочитал послание, да и я тоже. «Привет, от Егора Сидоровича Бирюкова». Было написано корявыми буквами. «Не понял», — удивился батя. но ну, я почувствовал вибрацию под ногами, а затем понял, сейчас что-то произойдет нехорошее. «Из беседки быстро!» — крикнул я, соскакивая со скамьи. Только мы собирались выскочить наружу, из-под земли вырвались темные корни какого-то растения. Они обвили деревянную балку над нами, колонны по периметру и резко потащили их к земле. Маман завизжала от страха, батя вскрикнул, подтаскивая нас вперед. Раздался громкий треск дерева. Секунда, и на головы рухнет тяжелая крыша. Мы просто... Не успеваем выбраться.